Глава 11. Перед самым концом снежный червь впал в буйное неистовство. Его огромное бледно-розовое тело извивалось и билось о стены лаза с такой силой, что, казалось, находящийся при последнем издыхании зверь вот-вот оборвет удерживающие его веревки. У Марсала даже мелькнула мысль, отозвавшаяся предательским холодом внизу живота, а выдержат ли ледяные своды лаза, обрушивающиеся на них, титанические удары. Свидетельством того, что силы снежного червя были на исходе, являлась разве что фиолетовая жидкость, вытекающая из разодранной глотки зверя, которую Марсал считал аналогом человеческой крови. Фиолетовая кровь червя текла по ледяному полу лаза широкими полосами и застывала, схваченная морозом в виде неровных бугристых нагромождений, спененных вмерзшими пузырьками воздуха. Когда ч е р в предпринял последнюю отчаянную попытку освободиться, поток фиолетовой крови хлынул с такой силой, что Марсалу с Харпом пришлось переместиться на несколько метров вглубь лаза. Агония монстра продолжалась около д е с я т минут, после чего тело его обмякло и безжизненно вытянулось, обвиснув на удерживающих его веревках. «Похоже, готов». Харп посмотрел на Марсала как на главного эксперта в области биологии мира вечных снегов, ожидая от него квалифицированного заключения по данному вопросу. Осторожно ступая по застывшим неровными буграми потоком фиолетовой крови, Марсал подошел к хвосту снежного червя и легонько ткнул его ногой. «Да, вроде как мертвый», – произнес он не очень уверенно. «Отойди-ка». Харп достал из мешка топор и, размахнувшись, насколько позволял низкий ледяной свод лаза, по обух вогнал его в податливую плоть снежного червя. Хвост зверя даже не сдрогнул. Можно приступать к делу. Марсал достал из мешка два трехлитровых пластиковых бидона и пару широких металлических скребков собственной конструкции. Прежде чем взять у Марсала скребок – Харп сдернул с рук перчатки и, наклонившись, приложил ладони к телу снежного червя, после чего потер их одну о другую. Марсал последовал примеру Харпа. Работать, держа скребок голыми руками, было не в пример удобнее, чем в перчатках. Плотно прижав скребок к коже животного, Марсал провел им снизу вверх вдоль одного из сегментов. На скребке осталась полоска бесцветной слизи. Проведя скребком еще по трем сегментам, Марсал набрал около стакана слизи. Осторожно наклонив скребок, он перенес собранную слизь в бидон. «Вот так», — сказал он, посмотрев на Харпа. Поудобнее перехватив рукоятку скребка, Харп обошел тело червя с другой стороны и тоже принялся за дело. Работа была не тяжелой, но требующей сосредоточенности и внимания. Скребок должен был всегда занимать строго горизонтальное положение. Стоило лишь слегка наклонить его в ту или иную сторону, как слизь соскальзывала и растекалась тонкой пленкой по льду, откуда ее уже невозможно было собрать. Работу затрудняло и то, что тело снежного червя занимало почти все свободное пространство лаза. Если бы червь сам пробил этот ход, то пробраться между ним и стеной было бы вообще невозможно. Но поскольку это был всего лишь детеныш, воспользовавшийся уже готовым лазом, Между его телом и стенками оставались небольшие просветы, только-только, чтобы человек мог протиснуться боком. Вначале Харп пытался протолкнуть ногу между телом зверя и стенкой лаза, чтобы таким образом обрести точку опоры. Но, поскользнувшись пару раз и едва не потеряв скребок, который завалился так далеко под тело червя, что Харпу с трудом удалось дотянуться до него кончиками пальцев, он решил сменить тактику. Теперь он упирался плечом в податливую плоть снежного монстра в том месте, где она уже была освобождена от слизи, а подошвами ботинок, на которые были надеты кошки, в ледяную стенку. Бидон он держал в той руке, которая была прижата к телу червя, а другой рукой, оставшейся свободной, счищал слизь с очередного сегмента. К тому времени, когда Марсал и х а р б добрались до выхода из лаза, куда уходила передняя часть тела снежного червя, Каждый из них собрал уже почти по полному бидону слизи. Вооружившись двумя большими крюками, Харп с к а р а б к а л с я на спину мертвого монстра. Подойдя к той части тела, которая уходила вверх, он вытянулся во весь рост, высоко поднял руки и с размаха всадил оба крюка под кожу зверю. Подтянувшись на крюках, Харп поджал ноги и уперся в тело червя кошками. Почувствовав под ногами опору, он быстро выдернул один из крюков и, рванувшись вверх, воткнул его в тело червя на полтора метра выше. Передвигаясь таким образом, он вскоре добрался до головы животного. Стараясь не смотреть в отвратительный фиолетовый зев, в глубине которого все еще что-то пульсировало и омерзительно булькала фиолетовая кровь, Харп уперся ногой в роговые пластины, расположенные веером по краям зева, и, сунув крючье за пояс, ухватился руками за веревку, тянущуюся вверх, от засевшего в теле червя-гарпуна. Выбравшись наверх, Харп один за другим выдернул и з льда клинья с пружинными распорками. Последний клин, вылетев из гнезда, едва не рассек Харпу лицо. Туша снежного червя, освобожденная от удерживавших ее веревок, шумно обрушилась вниз. Забив в лед крюк п р и в я з а н н ы й к нему веревкой, Харп вновь спустился в лаз. Вместо того, чтобы заниматься делом, Марсал неспеша прохаживался вдоль тела зверя, рассматривая его почти с академическим интересом. «Я не предполагал, что он такой огромный», сказал он, заметив появление Харпа. «Ты же говорил, что это детеныш», удивился Харп. «Детеныш», — не стал возражать Марсал, «но какой-то уж очень крупный. Обычно они раза в два меньше. Если бы я знал, что это переросток». «Только не говори мне сейчас, что мы ошиблись», «Издуру завалили не того червя», — прервал его размышления Харп. «Да, в общем-то, какая теперь разница?» Еще раз смерив червя оценивающим взглядом, задумчиво произнес Марсал. «И то верно», — согласился Харп. Взявшись за дело вдвоем, они быстро очистили переднюю часть снежного червя от слизи, собрав еще полбидона. «Как по-твоему?» — спросил Харп. «Нам этого хватит, чтобы дойти до западных гор». «У тебя руки мерзнут?» — ответил вопросом на вопрос Марсал. Харп посмотрел на свои руки, на которых до сих пор не было перчаток. «Похоже, что все у нас получится». Харп произнес эту фразу с вопросительными интонациями только потому, что хотел предоставить Марсалу возможность самому высказаться по данному вопросу. Он вновь действовал как тонкий психолог, понимающий, что человек, собирающийся разделить с ним риск опасного похода, должен понимать, что он не просто разменная фигура в чужой игре. На вопрос Харпа Марсал ничего не ответил. Возможно, потому что не знал ответа, а может и потому, что в отличие от Харпа пока еще не был готов отправиться в путь, обрубив все те тонкие ниточки, что связывали его с прошлым. которое в этом мире было коротким и почти ничего не значащим. И все же это было его прошлое, его воспоминания, его представление о себе как о человеке, способном вопреки всему отстоять свое право на жизнь. А вот будущего, если он пойдет вместе с Харпом, у него может и не быть. Они и сумели, или им просто повезло, успешно завершить первый этап задуманной Харпом операции – Теперь, прежде чем переходить к следующему, нужно было сделать паузу, чтобы еще раз как следует все взвесить. Закрыв крышкой последний бидон и для верности ударив по ней кулаком, Марсал сказал. Пора возвращаться. Постой. Харп посмотрел на огромную тушу снежного червя так, словно это она не позволяла ему двинуться с места. Сам издат. А это все мы кому оставляем? «А что еще можно с него взять?» Не понял Марсал. «Это же мясо!» Харп сделал жест рукой, будто переворачивал на сковородке подгоревшие лепешки. «Животный белок!» «Ты думаешь, это можно есть?» Марсал с сомнением ткнул ногой податливую тушу снежного червя. «Прости, дорогой!» Насмешливо глянул на своего спутника Харп. «Но разве не ты рассказывал мне о том, Как вы на пару с Татауном собирали в лазах снежных червей то, что они не доели? Мы иногда собирали то, что оставляли и черви. Если вы ели то же самое, что едят снежные черви, не дослушав перебил о в а харп, почему ты думаешь, что нельзя есть самих червей? Не знаю. Пожав плечами, честно признался Марсал. Татаун считал, что мясо снежного червя можно употреблять в пищу, «Но только никто никогда прежде этого не делал». «Никто никогда прежде не пытался поймать снежного червя», – вернул Харп. «Да и вид у него какой-то совсем уж неаппетитный». Марсал с сомнением посмотрел на мертвого зверя и недовольно поморщил нос. «Можно подумать, ты решил поторговаться в мясной лавке», – усмехнулся Харп, берясь за топор. — А тебя не смущает, что кровь у него фиолетовая? — спросил Марсал. — Не больше, чем то, что эта тварь воняет так, словно протухла еще при жизни, — ответил Харп и с размаха всадил топор в тело снежного червя. Отрубив от туши три больших куска мяса килограмма на три каждый, Харп передал один кусок Марсалу, а два оставшихся уложил в свой вещевой мешок. — Если мясо окажется съедобным, вернемся и нарубим еще, — сказал он. Часть зажарим и возьмем с собой, а о с т а л ь н о е оставим старику с халаной. Первым из лаза выбрался Марсал. Бросив вниз веревку с крюком на конце, он вытянул наверх вещевые мешки, в которые Харп засунул гарпуны, извлеченные из туши монстра. Следом за грузом было поднято наверх и мертвое тело Энисы. «Что ты собираешься делать с телом?» – спросил Марсал, когда и сам Харп выбрался на поверхность. Мы отнесем э нису домой. Не глядя на марсал а ответил Харп. Зачем? недоумеваще ю пожал плечами марсал. Мы можем и здесь ее оставить. Нужно только снять даху ватной штаны и мы отнесем э нису домой. Харп вытянул руку, направив указательный палец марсалу между глаз. Хорошо, Марсал благоразумно не стал спорить. Только хочу заранее тебя предупредить. «Не удивляйся тому, что никто не поймёт, почему ты так поступил». «Ты тоже этого не понимаешь?» Харп с тоской посмотрел на приятеля. «Да как тебе сказать?» Наклонив голову к плечу, Марсал взглянул на мёртвое тело с полиэтиленовым пакетом на голове так, словно это был товар, который ему предлагали купить по баснословно низкой цене, что само по себе вызывало недоверие. «Я могу понять, что за чувства движут тобой», — сказал он, переведя взгляд на Харпа. «Но я не могу сказать, что одобряю твои действия. Хочешь знать, почему?» «Ну, то, что мы видим сейчас», — Марсал взглядом указал на мертвое тело. «Это уже не Эниса. Это лишь внешняя оболочка, под которой ничего нет». «С таким же успехом ты можешь снять с тела Даху и уверять всех, что в ней содержится частица той самой и н и с ы которую все мы знали. Но ведь ты и сам прекрасно понимаешь, что и н и с ы с нами больше нет». «Больше нет», — словно эхо повторил Харп. «И если существует тот, другой мир, из которого, как говорят все, мы сюда прибыли», — быстро в полголоса произнес м а р с а л Словно боясь, что его слова будут услышаны кем-то, для кого они не предназначались. То пусть э н и с о вернется туда и проживет свою жизнь так, как ей этого хотелось бы, забыв о мире, где нет ничего, кроме холода. Харп вначале даже опешил, услышав такое. Он и не подозревал, что в мире вечных снегов существует своя религия, пусть даже в зачаточной форме. Ты веришь в это? Спросил он после паузы у з а м е р ш е г о в неподвижности с опущенной вниз головой Марсала. Марсал, как всегда, неопределенно дёрнул плечом. «Веришь, не веришь? Какая разница? От того, что я произнёс, хуже никому не станет». «И то верно». Харп взял в руки лопату и начал разгребать снег. Положив вещевой мешок, к нему присоединился и Марсал, Вырыв яму глубиной около двух метров, они уложили в нее тело Энисы, с которого предварительно сняли всю теплую одежду. Даже Харп, несмотря на то странное и самому ему неясное состояние, в котором он находился, понимал, что оставить даху, свитер и ватные штаны мертвому телу, которому они уже никогда не понадобятся, было бы непозволительной роскошью. Единственное, что позволил себе Харп, Это оставить на месте могилы, которую невозможно будет отыскать после первого же снегопада, тот самый гарпун, который воткнула в снежного червя Эниса. Марсал на это ничего не сказал, хотя он-то куда лучше Харпа представлял себе, сколько в мире вечных снегов стоит хороший металлический пруд. В конце концов, Харп выменял его на те вещи, которые добыл сам. а значит, и распоряжаться им мог по собственному усмотрению. Воткнутый в снег пруд, конечно же, унесет первый, кто его найдет, и правильно сделает. Но Марсал счел бестактным напоминать об этом Харпу, который, несомненно, и сам понимал, что в действиях его не было ни малейшего здравого смысла. Однако, тем не менее, почему-то считал нужным поступить именно так. Для себя Марсал давно уже решил, что Харпа невозможно понять рассудком. Действия его зачастую противоречили элементарной логике и, казалось, не несли в себе даже зачатков здравого смысла. При этом они, как ни странно, приводили к успеху. Харп был удивительным и одновременно странным человеком. Его следовало либо принимать безоговорочно таким, какой он есть, либо с такой же решительностью гнать прочь. Марсал сделал свой выбор, решив, что Харпу можно верить. Вот и все. Об остальном он просто не хотел думать. Те странности в поведении Харпа, на которые пытался обратить внимание Марсала старый Бесаун, сам он предпочитал не замечать. В конце концов, а кто не странен в этом мире, странном, чуть ли не до противоестественности?